Уж повело, что я не верю женщинам Светлым, рыжим, брюнеткам Тем более Но бывают же везде исключения В моем случае их даже трое Ну и вряд ли так запросто Смог бы Вам признаться, меня кто-то кроме Но ведь я это я, а не кто-то Расскажу вам про них чуть подробней Первая, всегда рада видеть Кормит. Если по дороге я встречу третью, когда иду с первой рядом То она не станет ни за что со мной скандалить Вторая не ревнует, если я на недельку задержался у других И они нередко гостят друг у друга Я вижу, удивленцы, одну из них зовут мама от двух сестренки Я вам не верю всем дней в неделю Не я вам не верю Я вам не верю 7 дней в неделю я вам не верю Давным-давно во времена, когда еще акулы Не заплывали в тихий омут моего ауа. Я был до ужаса наивен света, веря в чудо А не женщин сердце было беззубым Одну занесло однажды на курорт И понеслось, завертело все вода ворот И я запомнил, сколько счастья приносит любовь С тех пор на сердце у меня зубы, всем рядов Заличи фран, и я будто бы народный мститель Стал преследовать любительниц жестоких игр Подобно тигру нос, благородством барса Я никогда не трогал тех, кто не умел кусаться За мою голову награда и высокий рейтинг Хотя бы честным никогда я не любил Интриг. А они все тонули в них, не поняв в чем дело Козырь просто мой, я просто всем им не верил И вот в один из моих дней на моем радаре Замечен маленький комок, что к сердцу пробирается Нежный, пушистый, маленький, думаю, пусть играет Ты мне отдам, а мне зачем она? На, забирай. Я вам не верю Всем дней в неделю В неделю, я вам не верю, joo, joo. Joo, joo, joo. Joo, joo, joo. Joo, не